Глава 7. Макри разбудила меня в полчетвертого ночи. «Макри, сколько раз тебе говорить, чтобы ты не вваливалась в мои комнаты!» – проворчал я. «Ведь я могу заниматься чем-то сугубо интимным». При одной мысли о подобной возможности Макри весело расхохоталась. «Дело кончится тем, что я начну налагать заклятие замыкания на свои двери. Твое заклятие, Фракс, не продержится против меня и 15 секунд. Пожалуй, она права. Макри начала обучаться воинским искусствам в 13 лет. Семь лет, проведенных у орков в качестве гладиатора, кого угодно научат применять, если надо, грубую силу. Я с неимоверным трудом встал с кушетки. Макри тем временем уже расчистила место на старом деревянном ящике и положила туда доску для игры в неорит. «Что с тобой?» – поинтересовалась она. «Ты печальнее неорской шлюхи». Я рассказал ей о визите принцессы. Получил гонорар за три дня работы, хотя рассчитывал на большее. Думаю, теперь она никогда не обратится ко мне за помощью и боюсь, придется расстаться с надеждой, что она поможет тебе поступить в университет. Ты хочешь сказать, что оскорбил ее? Пришлось признаться, что я действительно ее оскорбил и добавить, что у меня имелись на то основание. Макри достала две палочки фазиса и протянула одну мне. Возьми, может, это тебя развеселит. Если гурт заметит, что ты таскаешь фазис из таверны, Он вышвырнет тебя на улицу без одного уха. Она только пожала плечами. Я раскусил фазис. «Как учеба в колледже?» – спросил я. «Нормально. Учиться легче, чем ворочать веслами на каторжной галере». «Что-то ты не больно весело об этом говоришь». Все было бы прекрасно, если бы остальные студенты оставили меня в покое. Когда я появляюсь на занятиях по риторике, я постоянно слышу, как кто-то шепчет «Орк!». Я давно снесла бы этому мерзавцу черепушку, если бы не опасалась, что после этого меня исключат. Кроме того, мне не позволяют приходить на занятия с боевой секирой. Она зажгла свою палочку, и легкий наркотик закурился едва заметным дымком. Макри принялась расставлять на доске фигуры. Первый ряд, если смотреть слева направо, состоит из пехотинцев типа гоплитов, лучников и троллей. Во втором ряду боевые слоны, тяжело вооруженные конные рыцари и легкие конные копейщики. Кроме того, Каждый игрок имеет в своем распоряжении осадную башню, целителя, орфиста, колдуна, героя и разносчика чумы. В глубине доски на каждой стороне стоит замок. Цель игры – взять штурмом замок соперника и ухитриться отстоять свой. «Керк сегодня крутился у твоих дверей», – сообщила Макри. «Керк – один из моих осведомителей. По большому счету, совершенно для меня бесполезный и к тому же законченный наркоман, пристрастившийся к диву. Наверное, принес какие-то сведения». Он не заходит, когда я занят клиентом. Отыщу его завтра. Я откупорил бутылку пива, налил нам по кружке, глубоко затянулся фазисом и начал игру привычным дебютом, посылая пехотинцев на фланги. Макри, как всегда, бросила конных копейщиков на отражение атаки, но я заметил, что она намерена уже на первом этапе вывести на доску разносчика чумы, а потому выдвинул в поддержку пехоте лучников и подготовил к действию колдуна и целителя. Макри весьма импульсивный игрок, И поэтому стремится задействовать в бою все свои силы как можно скорее. Вот и сейчас она бросила на меня остатки тяжелой кавалерии и боевых слонов. Я немного отступил, а затем, используя новый вариант, послал арфиста под охраной героя сыграть пару мелодий боевым слонам Макри. В соответствии с правилами игры музыка арфиста способна вводить силы противника в транс. Боевые слоны заснули. Макри в отчаянии следила за тем, как мои тролли шныряют между спящих гигантов, умерщвляя их одного за другим. Пока фаланга моих гоплитов при поддержке лучников сдерживала удары ее кавалерии, я начал выдвигать вперед осадную башню. Кавалеристы Макри, конечно, наносили моей пехоте большой урон, но целитель, которого я подготовил заранее, возвращал некоторых солдат в строй, а колдун не давал развернуться ее герою. Макри подготовилась к наступлению плохо, и ее колдун оказался удел. А потому, пока в центре доски кипело сражение, я спокойно осуществил прорыв на фланге при помощи героя и всего стада слонов. И тут Макри неожиданно забросила мне в тыл разносчика чумы. Моим слонам пришлось не сладко. Мор продолжался до тех пор, пока мой герой не вступил в бой с чумным противником и не обратил его в бегство. Тем временем мой разносчик заразы тайно проник на левый фланг, ослабив силы Макри. В конце концов я сумел осуществить прорыв на обоих флангах. Мои тролли и тяжело вооруженные конные рыцари окружили и убили ее колдуна и героя, а гоплиты разбили конников на две части и в образовавшуюся брешь устремилась моя осадная башня. Макри попыталась сконцентрировать остатки своих сил, но сопротивление прекратилось после того, как мой разносчик чумы прикончил ее орфиста и начал сеять смерть в отряде троллей. Вскоре мои силы по трупам врагов подвели осадную башню к стенам замка. При игре в Неорит Можно выкарабкаться из самого тяжелого положения, но только не в схватке со мной. Я мастер. Остатки сил Макри бились в окружении, неся тяжелые потери, а я спокойно готовился к решающему штурму. Мой герой с отрядом гоплитов забрался на осадную башню и вступил в замок. Ура! Слава фракцию победителю! Будь ты проклят! Обиженно пробормотала Макри. Красиво проигрывать она не умеет. Так же, как и я. Однако, по счастью, я всегда оказываюсь победителем. «В следующий раз я тебя обязательно обдеру», — пообещала она. «Не выйдет, Макри. Тут я непобедим». Макри ухмыльнулась, залпом допила пиво и ушла к себе. Я дополз до спальни и задул свечу. Теперь можно и поспать. Увы, мои сладкие сновидения были прерваны самым грубым образом. Ханама, смертельно опасная дама из гильдии убийц, разбудила меня, приставив кинжал к моему горлу. Согласитесь, что будить таким образом утомленного тяжкими трудами человека просто неприлично.